Глава шестая, в которой Хоул выражает свои чувства при помощи зеленой слизи. Весь тот день и несколько следующих Хоул никуда не выходил. София тихонько сидела в кресле у очага, стараясь не попадаться Хоулу на глаза, и думала. Она поняла, что Хоул, конечно, заслуживал подобного обращения, но не стоило ей, Софии, вымещать Хоулу. Ли во замке свою злость на болотную ведьму. К тому же её неска горчало мысль, что она находится в замке под вымышленным предлогом. Может, Хоул и считает, будто кольцефер нравится Софи. Но сама Софи понимала, кольцефер попусту ухватился за возможность заключить с ней сделку. По всей видимости, кольцеферу придётся разочаровать. Однако долго подобные настроения не продержались. София обнаружила груду, прохудившуюся одеждой Майкла. Она вытащила из кармана нитки, ножницы и наперсток и принялась за работу. К вечеру София настолько воспряла духом, что даже стала подпевать дурацкой песенке Кальцифера про кастрюлечку. — Радость и труда, — ядовито поинтересовался Холл, — мне нужно чем-то себя занять, — отзвала София. Если уж вам так не имётся, то мне бы надо починить старый костюм, сообщил Хоул. Картсхоул больше не злился. Софи вздохнула с облегчением. А то тем утром она даже испугался. Было ясно, что Хоулу пока не удалось завладеть сердцем девушки, за которой он ухаживал. Софи слышала, как Майкл задавал ему какие-то неизбежные вопросы, и Хоул умудрился уйти почти от всех ответов. Вот — Увеливатель! — шепнула Софи паре носков Майкла. — Не хочет сам себе признаваться в том, какой он испорченный. Хоул между тем хватался за все подряд, чтобы скрыть свою досаду. Это Софи прекрасно понимала. Над всяческого рода заклятиями Хоул работал гораздо усерднее и быстрее Майкла. И было видно, что снадби он смешивает мастерски, но как-то небрежно. Судя по выражению лица Майкла, с надбье эти по большей части были весьма и весьма редкостны, а их приกด давление отнимало много сил. Однако Холтой дело бросал всё на середине и нёлся в свою комнату поглядеть, что там делается. Делалось там нечто секретное, и мне всякого сомнения злые и хидны, а потом выбегал во двор, чтобы повозиться с какими-то крупными чарами. Софи, приоткрыв дверь, была потрясена, обнаружив, что элегантный черадей, связав длинные рукава зади на шее, чтобы не мешали, стоит на коленях прямо в грязи и пристраивает какой-то ржавый угловатый железяку в загадочный механизм. Этот механизм был волшебный и предназначался для своего короля. Приходил еще один разодетый и надушный посланник с письмом и длиннющей речью, суть которой сводилась к тому, что не сможет ли Хоул уделить толику драгоценного времени, вне всякого сомнения потребного на множество неотложных занятий, и направить свой мощный и гениальный ум на решение одной небольшой задачи, которая не дает покоя его королевскому величеству, придумать, как бы половчее протащить армейский обоз под трясином и бездорожью. Ответ Чиродея был необычайно вежлив и цветист. Хоул сказал нет. Но тут посланник произнес еще одну получасовую речь по окончании, которые собеседника менялись поклонами, и Хоул согласился покладывать. Как-то все это настораживает, сказал Хоул Майклу, да посланник удалился. Из чего бы это Сулеймана угораздило пропасть в болотах? Похоже, король полагает, что из меня получится хорошая замена. "Слеману, по сравнению с вами, всегда не хватало изобретательности", заметил Майкл. "А всё из моей учтивости и уступчивости", мрачно продолжал Холл, "надо бы задрать цену ещё выше". С заказчиками из Портхавена Холл вел столь точно так же учтиво и уступчиво, однако, как огорчённо высказался Майкл. Беда заключалась в том, что с них Хоул брал маловато. Майкл позволил себе подобные высказывания после того, как Хоул в течение часа выслушивал изложение причин, по которым жена рыбака пока не может заплатить ему тот пенни, а потом практически из-за бесценок принял у одного капитана заказ на заклинание попутного ветра. От упреков Майкла Хоул благополучно увильнул, закатив ему полномасштабный урок магии. Софи пришивала пуговицы на рубашке Майкла и слушала, как Хол разучивает с Майклом какое-то заклятие. "Да. Я знаю, что бывает необрежен", говорил он. "Тебе вовсе не следует подражать ни во всём. Сначала всегда читай рецепт. Вот сначала до конца и очень внимательно. Очень многое станет ясно уже по манере изложения. Разберись. Какое это заклятие? Самовыполняющееся?" самозапускающиеся простые словесные заклинания или чары типа слово и дело. Потом ещё раз всё перечитай и подумай, какие этапы по-настоящему действуют, а что вписано для пущей загадочности. Сейчас мы с тобой занимаемся уже достаточно сильными чарами. Скоро ты поймёшь, что во всех подобного рода чарах всегда есть преднамеренные ошибки или двусмысленности. А теперь посмотри вот на это заклятие. прислушиваясь к кробким ответам Майкла на вопросы Хоула и глядя, как Хоул выводит на бумаге с рецептом какие-то каракули своим странным пером, которому не нужна была чернильница, Софи вдруг поняла, что и она может многому чему научиться. Её осенило, что если Марта сумела раздобыть у миссис Ферфакс надобье, чтобы поменяться местами с Летти, то и она, Софи, уж как-нибудь найдёт Нужное заклятие в замке Хоула. Если чуточку повезет, можно будет не полагаться на кальцифера. Когда Хоул наконец убедился в том, что Майкл окончательно и бесповоротно забыл, много или мало чародей брал жителей Порт-Хавена, он вывел ученика во двор повозиться с королевским заказом. Софи со скрипом поднялась на ноги и заковыляла к столу. Заклятием все было ясно, но вот нацарапанные рядом замечания Хоула решительно ее обескуражили. — Жизни! — не видела такого почерка, — пробурчала она черепу. — Это он пером или к чергой? Она бросилась изучать все бумажки на столе и подробно разглядела порошки и жидкости в кривобоких бутылочках и горшочках. — Да, я подглядываю, не отрицаю. А подглядывать неприлично, сказала она Черипу. Но у меня уважительная причина. Из этих записей на столе можно узнать, как лечить птичью учёмку, избавиться от коклюша, как поднять ветер и вывести растительность на лицах. Если бы Марта нашла у мисс Сёрфак столько это, она бы до сих пор там торчала. Когда Хоул вернулся со двора, Софи было подумала, что он вот-вот её улечит. Но черадей всего на всего не ручил. Казалось, он не знает, куда себя деть. Ночью Софи слышала, как он бродит туда-сюда по комнате. На утро Холл провёл в ванной всего-то час. Пока Майкл предвизитом вкинул из Берийский королевский дворец натягивал свой лучший костюм, тёмно-фиолетовый, бархатный, пока не заворачивали заказ в золотую бумагу, Холл просто на месте себе не находил. Чары оказались неожиданно легкими для такого размера. Майкл нес сверток сам, обхватив его руками. Хоул повернул ручку над дверью вниз в красном и выпустил ученика на улицу, уставленную разноцветными домами. — Тебя уже ждут, — напутствовал Майкла Хоул. — Правда, тебе придется проторчать там все утро. Объясни им, что с такими чарами и младенец справится. Все им покажи. твоему возвращению я приготовлю сильные заклятия, чтобы ты над ним поработал. Иди. Он захлопнул дверь и снова зашагал по комте. Не сидись. объявил он вдруг. Пойду, погуляю в холмы. Передайте Майклу, что заклятие для него лежит на столе, а это вам, что было, чем заняться. Софи увидела, что ей на колене из ниоткуда падает серый с салым костюм. такой шикарный, как голубой, с серебром. Тем временем Холл взял из угла гитару, повернул ручку вниз зеленым и выскочил на пригибающийся под ветром вереск над маркет-чиппингом. — Не сидеть, Сэмо! — видали, — проворчал кольцефер. Над Порт-Хавеном висел туман. Кольцефер вжался в поленье, нервно дергаясь, когда приходилось уворачиваться от попадающих в трубу капель. думал, бо лучше какого мне в таком сором очага. Тогда хоть намекни мне, как разорвать твой договор. Напомнила Софи, расправляя серый салым костюм. Ох, какой ты красивый, хотя и поношенный. Девушки так избегаются. Да. Я тебе уже намекал, зажепел кальцифер. Тогда намекни ещё раз. Пожала плечами Софи, положила костюм и зашархла в двери. Если я тебе намекну, и скажу, что это намёк, это будет тоже достоверное изведение. А мне так запрещено, заявил Кальцифер. Куда собралась? Сделаю одну штуку, которую при ней сделать не могу, ответила Софи. Она повернула ручку чёрной меткой вниз и открыла дверь. Там ничего не было. Ни чёрного, ни белого, ни серого. ни матового, ни прозрачного. Это ничто не двигалось. На запах и на ощупь оно было совсем никакое. Когда Софи очень-очень осторожно сунул туда палец, и не стало ни тепло, ни холодно. В общем, за дверью не было решительно и совершенно ничего. — Это что? — спросила Софи Кальцифера. Кальциферу тоже было так же интересно, как Софи. Он высунул голубое лицо за решётку, чтобы тоже поглядеть на ничто, где он даже про туман забыл. "Не знаю", прошептал он. "Я и только поддерживаю это стой стороны замка, которую никто обойти не может, какой-то но талёк и на вид. Но, наверное, дальше луны", протянула Софи, закрыла дверь и повернула ручку вниз зелёную. Помедлив минуту, она заковыляла вверх по лестнице. — Там заперто, — предупредил ее кальцифер. — Он велел мне сказать тебе, если ты решишь опять подглядывать. — Ой! — ахнула София. — Что же у него там? — Понятия не имею, — желчно отозвался кальцифер. — Не знаю я, что там наверху. Ты себе представить не можешь, как это мерзко. Мне даже толком не видно, что происходит снаружи, только в одну сторону, и все. София, которая сразу стала так же мерзко, — Уселась чинить серый с алым костюм. Вскоре после этого вернулся Майкл. «Король меня сразу принял», — начал Майкл. «Его Величество!» — он оглядел комнату. Его взгляд наткнулся на опустевший угол, где обычно стояла гитара. «О!» — звыл Майкл. «Неужели опять та барышня? Я-то думал, она давно в него влюбилась, и все сто лет назад закончилось. Ну что ли, трудно, что ли?» Кальцифер раздраженно зашипел. — Ты опять неправильно толкуешь его поведение. Бессердечный Хоул понял, что эта прекрасная дама так просто сдаваться не намерена. Он решил оставить ее в покое на несколько дней. Вдруг поможет. Вот и все. — Да тьфу! — расстроился Майкл. — Не к добру это. — А я-то надеялся, что Хоул уже вот-вот станет вменяемой. Софи уронила костюм на колени. Ничего себе, воскликнула она. Да как вы можете так легкомысленно говорить о подобных гадостях? Мы ну, положим кольцефер обвинить нельзя. Он как не как злой демон, но ты, Майкл, я и вдруг злой запредставивал кольцеперп. Вы что думаете, я так уж спокойно к этому отношусь? возмутился Майкл. Да если бы вы знали, Сколько на нашу голову валится неприятно из-за того, что у Хоула все время такие дурацкие романы. Уже и в суд нас таскали, и девичьи поклонники со шпагами одолевали, и мамаши со скалками, и папаши, и дядюшки с дубинками, и тетушки, тетушки, какой-то кошмар. Они гоняют за нами со шляпными булавками. А хуже всего, если барышня сама узнает, где живет Хоул, и возникает на пороге вся несчастная и в слезах. Хоул всегда уносит ноги через заднюю дверь, а нам с кольцеферм отдувайся. Не новей же они счастненьких. Высказ за кольцефер вечно капают слезами прямо на меня. Лучше бы злились, право слово, постойчи. Софи вцепилась узловатыми пальцами в валы атласа. Давайте всё-таки разберёмся, что именно Хоул делает с этими бедными девочками. Когда я говорил, будто он пожирает их сердца и высасывает души, Майкл смущённо засмеялся. Вы, наверное, из маркетчипинга, когда мы наколдовали замок, Холл послал меня в ваш городок чернитило имя. Ну и я, хмм, я это и сказал. Тётшке обычно бы звают его сердце ядом в переносном смысле, примерно так и есть. Холл очень непостоянен, объяснил кольцевер. Девушки его интересуют только пока сами в него не влюбляются, а потом он резко к ним охладевает. — Но пока они в него не влюбятся, он просто сам не свой, — свирепо добавил Майкл. — Я от него не жду, ну никакого проку. Я всегда жду, не дождут, когда очередная девушка, мне кажется, его полюбит. Тогда все становится куда лучше, пока его не выследят, — уточнял Кальцифер. Вообще-то он мог бы и додуматься называться другими именами. С презрением, — заметила Софи. Презрение было для того, чтобы скрыть, какой она дурой себя почувствовала. «Еще бы! Он всегда так делает!» — заверил ее Майкл. «Он вообще-то обожает называться разными именами и прикидываться, кем попало, даже когда он не ухаживает. Разве вы не заметили, что в Порт-Хавене он колдун Дженкин, в Кингсбери маг?» пендрагон, а в замке холл ужасный. Софи этого не заметила, а Чу почувствовал себя ещё больше и дурой. А то, что Софи почувствовал себя дурой, она страшно разозлился. И всё равно это гнусно делает девушек несчастными, припечатал она. Это бессердечно и бессмысленно. Что поделаешь, вздохнул кольцефер. Майкл передвинул к огню трёхногую табуретку, уселся на неё, и пока Софи шила, рассказывал я о победах Хоула и о том, каким бедствием они приводили. Софи вполголоса разговаривала в нарядном костюме, она по-прежнему чувствовала себя дурой. Так это те пожирал сердца. Да красавчик, костимчик. Почему ж чётушки так странно говорят о своих племянницах? Наверное, сами от тебя без ума, дружище. А каково это, когда с тобой гонится разъярённая тётушка, а, -а, -а костюмчик? Когда Майкл рассказал ей историю одной особо забористой тётушки, Софи пришло в голову, как в сущности хорошо, что слухи о Хоули дошли до маркет-чиппинга в таком извращённом виде. А иначе какая-нибудь... Своевольная девушка вроде Летти была бы сильно заинтригована коварным соблазнителем, и все бы это кончилось из рук вон плохо. Майкл как раз упомянул об обеде, а Кальцифер, как обычно, взревел, когда дверь распахнулась, и вошел Хоул, еще мрачнее обычного. — Хотите поесть? — спросила София. — Нет, — бросил Хоул. — Кальцифер, горячей воды в ванную. На секунду он недовольно замер на пороге Иваны. — Софи, вы тут случайно не прибирали на палке со снадобьями? Тут же Софи почувствовала себя такой дурой, что дурей просто не бывает. Ничто на свете не заставило бы ее сознаться в том, что она обшаривала Иванну и в поисках деталей девичьих тел. — Я ничего не трогала, — благонравно ответила она и отправилась за сковородкой. — Если бы... "Стреложена", прошептал Майкл, когда дверь в ванной захлопнулась. Пока Софи жарила обед, из ванной доносился шум и плеск. "Сколько воды льёт", пробурчал кольцефер из-под сковородки. "Наверное, волосы красит. Надеюсь, в снадобье для волос ты не лезла. Безъурядного человека с волосами цвета грязи он слишком кичится своей внешностью. Замолчи!" крик Софии. Я всё поставила на место, она так рассердилась, что нечаянно опрокинула на кольцефера яичницу с беконом. Кольцефер, конечно, радостно сожрал яичницу вспеивая яйฉылкой. Софии поджарила на потрескивающем огне вторую порцию. Они с Майклом поели и принялись убирать со стола, а кольцефер облизывал глобам языком лиловые губы, когда дверь в ванную распахнулась. И оттуда вылезел Хоул, воя от отчаяния. — Нет, поглядите, — вопил он, — только поглядите, что сделали эти силы хаоса в лице одной женщины с моими волшебными снадобьями. Софии с Майклом испуганно обернулись и посмотрели на Хоула. С волос у него капало, однако все проще было, вроде бы, как обычно. — Если бы это обо мне, — начала Софи. — Да, о вас. — Глядите, — закричал Хоул. Он плюхнулся на табуретку и запустил волосы птичьем. — Глядите и звучайте, и следуйте моим волосам конец. Я похож на яичницу с беконом. Майкл и Софи встревоженно склонились над его головой. — Волосы... Но самых корней остались прежнего, лишь новот света. Разве что появилась слабенькая, еле заметная рыжинка. Софье это понравилось. Такой цвет чуточку напоминал ей о том, какие волосы должны были быть у неё самой. По-моему, очень мило заметила. Она. Мило, взвыл Холл. Ничего себе, в это специально сделали? Успокоиться не могли пока, и меня не проняли. Только поглядите, они же рыжие. Мне придётся остаться тут, пока они отрастут. И он страстно вздел руки, отчаяние возвал он. Страдание, ужас. В комнате потемнел. Из каждого угла на Софии и Майкла надвинулись массивные, туманные, человекоподобные фигуры, испуская на ходу душу раздирающие стена. Сначала это были крики ужаса, повышавшиеся постепенно до воплей отчаяния и дальше до визга от невыносимой боли. Софи зажала ладонями уши, но вой давил ей на руки. Он становился всё громче и громче, всё кошмарней с каждой секундой. Кольцеефер вжался в глупячий гай и там забился, рассыпая искры под самые нижние пален. Майкл ухватил Софи под локоть и потащил её к двери. Он повернул ручку, сильным вниз пинком распахнул дверь, и они выскочили на Портхавенскую улицу. На улице Вой не подумал стихать. По всей улице распахивались двери, и из них выбегали горожане, зажав уши. "Может, не надо оставлять его одного в таком состоянии?" дрожащим голосом прокричала Софи. "Надо" Вот Петю Микл, особенно если он уверен, что это из-за вас. И они побежали по городу, подгоняемые захлёбывающимися воплями. С ними вместе бежала и взрядная толпа. Несмотря на то, что туман сменился гнусной приморской изморьью, всемчались в гавань или на песчаный берег, там крики легче было вынести. Серая гладь моря несколько смягчала Там горожане и застыли мокрыми кучками, глядя на мглистый белый горизонт, и на капельки на причальных канатах, пока воин не перешел, в титанические и исполненные невыразимой горечи всклипы. София вдруг поняла, что видит море так близко впервые в жизни. Было очень огорчительно, что насладиться видом ей никак не удавалось. Всклипы сменились томительными вздохами, Затем настала тишина. Горожане начали понемногу расходиться по домам. Некоторые бочком подбирались к Софии. — Госпожа ведьма, а что случилось с бедным колдуном? — Он сегодня не скни в духе, — отвечал Майкл. — Наверное, можно рискнуть вернуться. Пойдемте. Когда они проходили по каменной набережной, с пришвартованных судов их окликали матросы, их интересовало, не означали ли вопли грядущих бедствий или бурь, Нет, нет, кричала им Софи. Всё, позади. Но она ошибалась. Майкл и Софи подошли к домику чародеев. Это был крошечный, скособоченный домишко, вид настолько обыкновенный, что Софи ни причём его не узнала ни будь с ним Майкл. Майкл не безробости отворил обшарпанную дверку. Внутри они увидели Хоула. Георгий по-прежнему сидел на табуретке, изобразив мину крайнего отчаяния, и он покрыл всё кругом слоем густой зелёной слизи. Слизи было чудовищно, невероятно, нечеловечески много, просто уйма. Она покрывала холм с ног до головы. На липкими волнами сползало с его волос и плеч, оно громоздилось на руках и коленях, оно стекало комьями по ногам и длинными нитями капало с этого лета. Пол был покрыт скользкими лужами и расползающимися пятнами. Длинные зелёные щупальца захватили даже очаг. Паняло слизь гадость. Спасите! сиплым шёпотом взмолился кольцефер. Он превратился в два отчаянно вспыхивающих из-за чего пламени. — Эта мерзость меня погасит! София подбрала юбку и решительно подошла как можно ближе к Хоулу. Получилось, ну, не очень-то близко. — А ну, прекратите! — велела она. — Немедленно прекратите! Вы ведете себя как младенец! Хоул не ответил, даже не шелохнулся. Он таращился из-под слоя слизи, и лицо у него было белое и трагическое. — Что же делать? Он умер? — спросил Майкл, дрожавшую порога. — Майкл, конечно, хороший мальчик, — подумала София, — но в кризисной ситуации прок от него маловато. — Конечно, нет, — фыркнула она. — Знаешь, если бы не кальцифер, так и наплевать. Пускай корчит из себя заливного угря хоть до вечера. Открой-ка дверь в ванную. Пока Майкл осторожно пробирался в ванную между слизистых луж, Софи швырнула в очаг передник, чтобы загородить кальциферат слизи, и взяла за совок. Она выгребла из очага гору угольев и рассыпала их по самым большим лужам. Угли зашипели. Комнату завлакло паром, завоняло пуще прежнего. Софиза катала рукава, пригнулась, чтобы было вчей было ухватиться за покрытые слизью колени черадей и стала пихать его к ванне вместе с табуретом. Софи постоянно скользилась и спотыкалась, зато табуретка из-за слизи ехала как по маслу. Майкл подобрался поближе и стал тянуть Хоула за изгаженные рукава. Вместе они затолкали черадея в ванну. Поскольку у двигаться самостоятельно он не желал, они запихнули его в душевую кабину. Горячей воды кольцефер. Мрачно прохотела Софи, и по горячаю на то, чтобы отмыть Хоула от слизи, ушёл час. Ещё час ушёл у Майкла на то, чтобы уговорить Хоула покинуть табурет и одеться в сухой. К счастью, серый с салом костюм, который чинила Софи, висел на спинке кресла и от слизи не пострадал. Голубой с серебром был в бедственном состоянии. Софи велела Майклу замочить его в ванне. Тем временем сама она ворчала и бормоча доскала ещё горячей воды. Софи повернула ручку вниз зелёным и выгребла всю слизь на ведерск. Замок оставлял на пустой липкий след, словно улитка. Это так избавиться от слизи было проще простого. — Все-таки у жизни в бродячем замке есть свои преимущества, — думала Софи, оттирая пол. — Вот и интересно, — рассуждала она. — Гвалт, который поднял хоул, исходил из домика в Порт-Хавене или из замка целиком? — Если из замка, тогда жители маркет Чепенка остается только пожалеть. К этому времени Софи устала и разозлилась. Она понимала, что с помощью зеленой слизи Хоу ей мстил и вовсе не была расположена сочувствовать. К нам Майкл вывел, наконец, чародей из ванной, облаченного в серое салом, и нежно усадил его в кресло перед очагом. — Это же попросту неумно! — плевал Скальцепер. — Тебе что, жизнь надоела? Хоу не удостоил его внимания. Он просто сидел и дрожал с трагическим видом. — Не разговаривает! — в панике прошептал Майкл. то у него просто истерика презрительно бросила Софи. Марта и Летти тоже были мастерицы по части истерик. Она отлично навострилась с ними справляться. С другой стороны, отшлепать чердей за то, что он устроил истерику из-за цвета своей шевелюры, было бы чревато неприятностями. Так или иначе опыт подсказывал Софи, что истерики редко происходят действительно из-за того, из-за чего их закатывают. Софи просил консефера подвинуться и пристроила между поленев кастрюльку молока. Когда молоко согрелось, она налила кружку и сунула её Холлу. "Пейте", велела она. "Так из-за чего весь этот шум? Из-за той барышни, к которой вы всё время бегаете?" Холл скорбно отхлебнул молока. "Да", сознался он. "Я оставил её в покое, чтобы она на досуге вспоминала обо мне с нежностью". и ничего не вышло. Когда я видел ее в последний раз, она колебалась, а сегодня она заявила, что есть другой. Голос у чародей был такой несчастный, что Софья невольно пожалела его. Когда она заметила, что высохшие волосы стали и вправду чуть не розовыми, то даже почувствовала себя виноватой. — Таких красивых девушек в этих краях еще не бывало, — горестно продолжал Хоул. — Я люблю ее так преданно, она... презирает мою верность и с ней сходит к другому да как же можно глядеть на кого-то другого ведь я был так к ней внимателен обычно стоит мне появиться и всем другим дают отставку сочувствие у Софии резко поубавилось ей вдруг пришло в голову что если уж хоус способен покрыться зелёной слизью то уж вернуть себе прежний цвет волос для него проще простого Дали бы девице приворотного зелья и дело с концом, пожало на плечах. "Да как же можно!" возмутился Холд. "Эта игра не по правилам. Всё удобольщи в насмарку". Сочувствую Софи снова поубавился. "Ах, вот как! Значит, это игра? Да вы хоть разочек подумали?" "А чувствук, бедной девушки!" воскликнула она. Холд допил молоко и с растроганной улыбкой поглядел в кружку. "Всё время Только о них и думаю, — вздохнул он. — Ах, милая, милая, лейти хаттер! Бац! Сочувствию Софии не осталось ни на грош, но смену ему пришла тревога. — Ой, Марта, — ужаснула София, — ты знаешь, тот, о ком ты говорила, был вовсе не из кондитерской цезарь?